Глава 24 четвертая Часы в холле пробили дважды. Уже три часа Коридон глядел в раскрытое окно своей комнаты. Ночь была безлунная и темная. Тяжелые лучи заволокли небо. Его глаза привыкли к темноте, и он отчетливо видел двух мужчин с тремя собаками. Они каждые полчаса проходили под окном. Он напрягал ум, пытаясь найти возможность выбраться. Неподалеку есть телефонная будка, которую он заметил, когда с эмисом ездил на керзен стрит Если добраться до будки и позвонить Ричи, оружие будет. Пока Коридон раздумывал, время шло. Хотя и уверенный, что никто не придет, он все же придвинул кресло под ручку двери, предосторожность не помешает. Охранников Коридон не боялся. У него достаточно опыта, чтобы избежать нежелательной встреч. Реальная опасность — это собаки. Оружием могла послужить лишь короткая стальная кочерга, которую он обнаружил в своей комнате. Обернув левую руку полотенцем на случай нападения собак, Коридон снова вернулся к окну. Внизу прошагали охранники. Один курил сигарету и что-то тихонько рассказывал. Как только они скрылись из виду, Коридон забрался на подоконник и дотянулся до водосточной трубы, осторожно спустился по ней вниз и, стараясь не оставлять следов, выбрался на покрытую гравием площадку. Оттуда он скользнул в густые заросли рододендронов, проходивших вплотную к воротам, и двинулся в путь, часто останавливаясь и прислушиваясь. Неожиданно в темноте возникла мужская фигура. Кто-то двигался в его сторону. Евский. Сжав в правой руке кочергу, Коридон замер на месте, понимая, что среди кустов не видим но любое движение привлечет внимание. — Кто тут? — внезапно крикнул Евский, остановясь в трех или четырех ярдах от него. — Я знаю, что ты здесь, — продолжал Евский злобно. — Выходи. Или буду стрелять?» Коридон не шевелился. Евский еще немного постоял и направился обратно. «В чем дело?» Послышался голос, и появилась еще одна мужская фигура. «Мне показалось, в кустах кто-то есть», — объяснил Евский. «Дай фонарь, у меня села батарейка». «Ну, «Наверное, это кролик», — успокоил второй мужчина. «Тут их полным-полно». «Идем, чай готов!» Евский машинально огляделся и пошел прочь. Обе фигуры скрылись в темноте. Коридон облегченно вздохнул и вытер лицо платком. Двинувшись в путь, он буквально через минуту увидел грозный забор, о котором предупреждал Хомер. Держась от него подальше, Коридон прикинул высоту, действительно футов 10, и на разных уровнях проходят оголенные провода. Взгляд Коридона остановился на растущем поблизости могучем дереве. Вскоре Мартин оказался выше забора и, ухватившись руками за ветку, стал раскачиваться. Потом разжал пальцы и, пролетев 8 футов, упал на землю уже по ту сторону забора. Коридон быстро вскочил на ноги и огляделся. Кругом было тихо и безлюдно. Однако не успел он сделать и двух шагов, как услышал женский голос. «Самое лучшее время — это весна в Париже. Кто тут?» «Привет, Мартин! На такой прыжок способны только вы!» И рядом с ним возникла Марион Говард. «Будь я проклят!» — пробормотал Коридон. «Откуда тут...» «Вы взялись?» «Я живу в коттедже, чуть дальше по дороге», — объяснила девушка. «Мы следим за вами с тех пор, как разыскали Бентрис. Вы не ушиблись?» «Нет», — Коридон усмехнулся. Ему внезапно захотелось взглянуть на нее. «Мне нужно позвонить Ричи». «Пойдем домой», — сказала Марион, — «там поговорим». Он взял ее под руку, и они быстро зашагали по дороге. «Я не могу оставаться долго», — сказал Коридон. «Чертовский риск. Позарез надо раздобыть оружие. У вас есть? Что-нибудь найдем». Она толкнула деревянную калитку, и они подошли к небольшому одноэтажному домику. «Черт возьми! Как вам это удалось?» — спросил Коридон, когда они оказались в уютной комнате. Он был рад увидеть ярко горящий камин и бутылку виски. Все устроил мой дядя. Марион включила свет, и Коридон отметил, что сейчас она еще красивее, чем раньше. «Вы не знаете, на что он способен», — продолжала она. «Как только мы вас обнаружили...» Он приехал сюда и положил глаз на этот коттедж. «Не понимаю, как уговорили владельца, но я уже двое суток живу здесь. Иногда сюда приходит дежурить Роулинс». «Ваш дядя предусмотрел все», — сказал Коридон и сел у камина. «Можно мне глотнуть виски? Или оно для Роулинса?» «Угощайтесь!» Марион налила себе кофе и с чашкой в руке тоже подсела к камину. «У вас все в порядке?» «Пока да. Еще три дня, и нарыв лопнет. Я бы хотел, чтобы вместо Ричи пошел кто-нибудь другой. Его могут убить». Но тогда убьют другого, — серьезно проговорила Марион. Дядя никогда не согласится. Кроме того, он уверен, что вы его защитите. Коридон пожал плечами. Трогательная вера. Ну что ж, пусть будет так. Мне пора возвращаться, пока там не хватились. Давайте пистолет. Без него я буду просто беспомощен. Эта пара умеет стрелять. Марион побледнела. А если они вздумают обыскать вас, если найдут оружие?» «Вы правы», — кивнул Коридон. «Я это не предусмотрел». Он на мгновение задумался. «Оставьте пистолет в телефонной будке. Это самый безопасный путь. Мы приедем без десяти десять. Положите пистолет под телефонный справочник». «За пять минут до нашего прибытия. Сможете?» «Конечно, я передам дяде. А теперь я пойду. Для отчета ничего нового нет. В четверг в десять. Предупредите Ричи, что полиция должна обратить самое серьезное внимание на Кару. Она умеет водить машину. А если она улизнет, я пропал. смак адамсом и Чичо справиться будет нетрудно, но Кара — это что-то страшное». «Ее нельзя упустить!» «Обязательно предупрежу!» «Вот и все! Я очень рад, что повидал вас!» «Сказал Коридон и встал!» «Но все же Ричи не прав, позволив вам здесь жить!» «Неужели он не понимает, насколько опасны эти люди?» Марион улыбнулась. «Я его уговорила!» «Иногда я могу быть такой же упрямой, как и он!» Она взяла Коридона за руку. «Если будет что-нибудь срочное...» Дайте сигналы фонарем. И Роулинс, и я умеем читать азбуку Морзе. Вы просто молодец. Ну, я пошел. Мне надо еще найти способ перебраться через ограду. Мы об этом позаботились. Обнаружив Бейнтрис, сразу договорились, что каждую ночь в районе будет отключаться высокое напряжение на случай, если вам понадобится выйти. А я-то лес на дерево. Ричи сообразил, — она кивнула. — Обо всем тон -то подумает, — хмыкнул Коридон, глядя на девушку сверху вниз. Ему очень хотелось поцеловать ее, но серьезный взгляд светло-серых глаз говорил о том, что этого делать не следует. Он ободряюще улыбнулся ей и торопливо направился к выходу.